«Владыка, а чего Павел Грозный такой?» — шепотом спросил ежи. Баграт усмехнулся и, когда телохранитель отошел подальше, тихо ответил. «Он киборгов ненавидит». «А чего же он так? К мутантам почему тогда нормально?» Владыка пожал плечами. «Мутанты — это другое племя, а киборги — обычные люди, которые в себя механизмы всякие вставляют» надругиваются, стало быть, над плотью, а она, как известно, по образу и подобию создателя, им же и создана. Как тебе такое пояснение? еже покосился на скалозуба, который, склонившись над занятым работой киборгом, зло глядел через его плечо, позабыв, что надо беречь глаза от яркого света пламени». Проверял, наверное, чтобы зловещий механический человек не сотворил какую-нибудь хитроумную диверсию. не помотал головой ежи. «Павел-то наш разумом не вышел. Он такими сложными материями не заморачивается. Просто не любит киборгов, да и все». «Кружку мою принеси», — велел Баграт. Когда секретарь вернулся с именной кружкой хозяина, Торговец закончил работу и положил на край повозки мешочек с молотой дурман-травой. Никодим принялся впрягать манисов. Монахи, кряхтя, выбрались на дорогу, а Скалозуб, наоборот, сунулся под повозку и стал придирчиво осматривать заваренную ось, подсвечивая швы зажигалкой. «Держи!» Владыка протянул пану Кримжелу монеты. «Благодарствую!» «С достоинством!» — сказал тот — и, не пересчитывая, сунул их в карман. «Скажи, что видел по дороге?» Баграт налил в серебряную кружку кофе, отдал ежи чайник и отхлебнул. «Места впереди безлюдные», — степенно ответствовал киборг. «Думал к свири податься, за ней возле Нарочи поселение раньше было большое. и Владыка сделал еще глоток. Небоходы некрозом в пропеллер чуть с воздуха не постреляли. Лютуют летуны летальные. Патрули по небу так и вжикают, что твои навозные мухи. Чужаков в предместье Минска не пускают. Киборг повесил канистру за спину, подхватил с земли балахон. Больше никого не встретил. Пан Кримжилл покачал головой. «К перепутью сразу пошел. Решил, в Харькове таки повеселей, торговствовать будет». Он кивнул и повернулся к мулу, который все это время стоял неподвижно, глядя на людей равнодушными темными глазами. «Ну что там?» — спросил Баграт у Скалозуба, отходя к повозке. Тот попробовал качнуть колесо, хлопнул по ступице и выпрямился. «Ну так, что нормально вроде», — нехотя проворчал он. Потом вдруг зыркнул на пана Кримжела, который, повернувшись к монахам спиной, привязывал к станине кофейный чайник, порывисто шагнул к Баграту и прошептал. «Хозяин, давайте я его завалю сейчас». Пальцы телохранителя так сжались на автомате, что побелели костяшки шмальнув спину и... Он замолчал, потому что Ежа снова стукнул его кулаком. «Ну чего тебе?» — прошипел скалозуб. Секретарь молча указал подбородком на мула. Тот поднял голову и в упор смотрел на них. И самое главное — украшенные кисточками большие ухи его развернулись, как чаши локаторов, в сторону людей. «Он нас подслушивает», — одними губами беззвучно произнес ежи. Скалозуб поежился и неуверенно хохотнул. «Да не может такого быть!» «А ты вспомни!» Он сам встал, торговец не понукал его, — возразил секретарь. «Да ты об чем вообще?» «У них телепатия!» «Чего?» — изумился телохранитель. Остальные монахи столпились вокруг, вытянув шеи, прислушивались к разговору. Почти все вздрогнули, когда сбоку донеслось. «Будьте здоровы, бродяги!» Пан Кримжелл зашагал по дороге, опираясь на палку. Он не коснулся мула, не дернул за повод, но скотина пошла следом. Закачался холм из поклажа на станине, звякнул чайник когда торговец прошел мимо ежи поднял указательный палец и важно помахал перед носом скала киборг мутафагом мысленно управляет про громгов то слыхал с чем бы и были да они ж не такие совсем неважно среди мутафагов есть те что мысли читают может этот мул умный ну Как человек все равно. Да не может такого быть, чтобы скотина какая разумением человека превосходила. Так то, смотря какого человека. Тебя запросто. Отрезал секретарь и пошел к повозке, расталкивая монахов. Скалозуб, приоткрыв рот уставился вслед торговцу и его мулу. Это что ж такое начнется, произнес он тихо. Ежели киборги с мутофагами в сговоре... «Ежели они...» «Все, едем!» Баграт хлопнул его по плечу, и охранник подскочил, едва не выронив автомат. До свири недалеко осталось. «Юл!» Конь под Прохором крутился на месте, не желая ступать на кривые балки моста, где горел мотоцикл. «Юл! Как нам за овраг перебраться?» «Не ори!» Спрыгнув с лошади, огрызнулся Медведковский. «Разобъясни лучше, чего в киевских палит стали. Видал, сколько ваших этот седой положил». Он подошел к краю обрыва, поднял необычный пистолет, напоминавший металлический пенал с длинной рукоятью и коротким стволом на торце. Осмотрев его, выщелкнул магазин, покрутил, разглядывая. «Автоматы, выходят у него были. Два». Компактная вещица под курткой спрятать легко. В этом патронов нема уже. Он вставил магазин в рукоять и сунул оружие за пояс. «Значится, он его бросил, чтобы гранату подорвать», — рассуждал дальше Юл, а после во враг сиганул. Медведковский взглянул на сидящего в двух шагах от него оглоблю. «Так вот». Башмачник таращился на своего убитого коня и что-то мычал, держась за голову. Из ушей его текла кровь. Жеребца сколками посекло, а самого оглоблю контузило, и он не слышал, как шипит и дергается раненый манис у него за спиной. повозки воске, свесив руки за борт, ничком лежал Коста. По условленному знаку Прохора, Рэм, разнес переговорщику голову выстрелом из обреза и сразу получил метательный нож в шею от Мирча. Тяжелое лезвие, пробив горло, перерубило позвонки, поэтому Рэм умер мгновенно. Вдоль края обрыва распластались мертвые тела остальных бандитов, между которыми бродили фыркая испуганные лошади. Калеб подошел к Манису, приставил к плоской башке ствол карабина и спустил курок. Ящер пронзительно заверещал, тело его выгнулось, лапа судорожно дернулась и ударила охотника в колено. «Еще и легается!» Разъяренный Калиб перезарядил карабин и всадил пулю в ляжку рептилии, но Манис уже сдох. но «Ну я...» — Прохор закашлялся, конь не желал подчиняться. «Юл, уйдут же!» Медведковский подошел к своей лошади... Забрался в седло и, никому не обращаясь, сказал. «Валить, пока светло надо. В топях ночью загнемся». Сплюнул и натянул платок на нос. Калеб развернулся к нему. «Есть тут и еще мост?» Юл покачал головой. «Прохор, ехай сюда!» Охотник повесил за спину карабин и пошел к своему коню. «Калеб, стой, вы!» Ординарец заперхал, наглотавшись дыма. Он сгорбился в седле, пытаясь натянуть платок на лицо, чуть не выронил револьвер, отпустил повод. Его гнедой тут же перестал крутиться и побрел прочь от моста к темной прогалине, где земля была ровной и не дымилась. «Куда?» — только успел крикнуть Юл. К Прохору подбежал Калеб, но было уже поздно. Гнедой ступил копытами на прогалину, и погрузился по грудь в тлеющую яму. Истошно заржал, задергался, пытаясь выбраться, сбросил седака И тогда полыхнуло. Юл подался назад, разворачивая лошадь, Каля простянулся на земле, закрывая голову. С шипением из ямы взметнулся клуб белого дыма, будто чан с водой опрокинули на раскаленные угли. Человеческий крик и ржание слились в один протяжный предсмертный вопль, и оборвались. Калеб поднялся, отряхнул одежду и молча прошагал мимо Юла обратно. «Что с башмачником будем делать?» — спросил тот. с «Собою возьмем», — на ходу бросил охотник. Подъехав к оглобле, Юл пожевал губами, оттянув платок, сплюнул горечь и, вынув ногу из стремени, пнул башмачника в плечо. «Вставай!» Оглобля по-прежнему сидел на земле, обхватив голову руками, напоминая солдата, скорбящего по убитым товарищам. «Ехать надо!» — гаркнул Юл, сильнее пнув башмачника. Тот поднял на него очумелый взгляд. «Коня бери любого и за нами, понял?» Оглобля посмотрел по сторонам, медленно встал и, пошатываясь, побрел к стоявшей за повозкой лошади. Когда он кое-как забрался в седло, Калеб с Юлом, не сговариваясь, развернули коней и порысили вверх по склону, к площадке на взгорье, где высилась над всей округой почерневшая труба. «Надо бы его на поводу за собой тянуть», — высказался Юл. «А то как прох забредет в тлеющую яму и поминай, как звали». «Давай», — согласился Калеб, придерживая коня.